Пятое. Всё у тебя в голове. У марафонцев есть выражение: 90% это настрой, остальные 10% у тебя в голове. Ежегодно в шотландском Эдинбурге проводится крупнейший в мире театральный фестиваль. Прежде чем дебютировать на этой площадке, молодой английский артист Эдди Иссерт сомневался в своих силах, однако нашёл выход из ситуации. Чтобы выступить на фестивале Изерду была нужна уверенность, которой на тот момент у него не было, но она обязательно появилась бы в случае успеха. А потому я просто решил вести себя так, будто у меня уже была эта уверенность. Я одолжил её у самого себя из будущего. Играй роль, пока роль не станет тобой. С тех пор Изерт снялся в десятках фильмов, включая 12 друзей Оушена. А также прославился как комик и марафонец. Ты это твои действия. Об этом говорил и Арнольд Шварценеггер. Единственный способ стать лидером это относиться к себе как к лидеру и вкалывать по полной программе. На пути к успеху Шварценеггера не остановило ничто: ни переезд в другую страну, ни конкуренция, ни сильный акцент. Став лидером у себя в голове, он добился желаемого в спорте, кино и политике. Ты наверняка слышал про Генри Форда, но знаешь ли ты, что его первая автомобильная компания обанкротилась? Вторую он бросил из-за ссоры с партнёрами, а третьей не удалось добиться высоких продаж. Однако в конце концов Форд стал одним из величайших американских предпринимателей. Нет никакого секрета в том, как стать тем человеком, которым ты хочешь стать. Выбор своего дела это едва ли не самая трудная часть процесса. В дальнейшем ты всё лучше понимаешь, какие карты у тебя на руках и что тебе нужно для победы. Цель приобретает чёткие грани. Страсть это энергия. Если ты направил её в нужное русло, многие проблемы отпадут сами собой. Ты уже нашёл себя в этой жизни, тогда дело за малым осталось раскрыть свой потенциал и создать себя. Определившись с жизненным путём, соответствуй ему. У каждой профессии есть определенный набор качеств и обязанностей, которым ее представители должны следовать. Нельзя стать игроком НХЛ, не работая со стопроцентной самоотдачей на тренировках, не общаясь с прессой и не умея играть на глазах у 20 тысяч зрителей. Нельзя стать хирургом, если ты не уверенно держишь скальпель в руках. Джимми Пейдж и Роберт Плант стали музыкантами задолго до того, как Led Zeppelin начали собирать стадионы. Известный в прошлом нападающий Манчестер Юнайтед Карлос Тевес рассказывал про отношение к тренировкам своего партнёра Криштиану Роналду. Занятия начинались в 9:00 утра. Я приходил в 8:00, и он был уже там. Даже когда я приходил в 7:30, он всё равно был уже там. Я всё думал, как мне избавиться от этого парня. Поэтому однажды я решил прийти в 6:00 утра, но он снова был там, хоть и немного заспанный. Никто не будет тебя уважать, пока ты не начнёшь уважать себя сам. Никто не будет воспринимать тебя как бизнесмена, спортсмена, программиста или артиста, пока ты не начнёшь действовать соответствующе. Хочешь кем-то стать? Начни с простого. Стань им у себя в голове. Не жди, что жизнь предложит тебе подходящий момент, не надейся на окружающих, не думай, что все свалится на тебя само собой. Вспомни опыт Мэрилин Монро. Ее первый контракт с большой компанией был расторгнут. Продюсеры заявили, что она недостаточно красива и талантлива, чтобы быть актрисой. А еще о ней говорили, что девушке было трудно запоминать тексты. Ирония заключалась в том, что она не могла связать двух предложений, рассказывал Дон Мюррей, который в 1956 году снялся вместе с Мэрилин в фильме «Автобусная остановка». Но Монро продолжала добиваться ролей и стала одним из самых легендарных персонажей Голливуда. Можно даже не пересказывать ее биографию. Ты и сам знаешь, что без нее американскую культуру просто невозможно представить. Таких мегазвёзд можно пересчитать по пальцам одной руки. Сегодня первый день твоего будущего, если ты сам этого захочешь. Помнишь, вчера ты говорил, что завтра начнёшь новую жизнь? Завтра наступило. Ты готов? Твоя жизнь это прямой продукт твоих стандартов. Если ты готов смириться с низким заработком, несчастливым браком, проблемами со здоровьем, значит, ты сам так определил свой уровень. Успешного человека отличает то, что он видит жизнь не такой, какая она есть, а какой она может быть. Нас определяют наши мысли. Ты сам созидаешь и разрушаешь себя. Каждый путь на старте окутан пеленой неизвестности, но он становится яснее, как и твои задачи, стоит начать двигаться вперёд. Мечтаешь играть в НХЛ? Живи на катке. Хочешь быть писателем? Начни писать каждый день. Хочешь стать рок-звездой? Репетируй каждую свободную минуту. Художника судят по картинам, но чтобы его считали художником, он должен эти картины сначала написать. Другие работают по 24 часа в сутки, чтобы всё у тебя отобрать. Не сдавайся без боя. Сидни Кросби в буквальном смысле родился хоккеистом. Его отец и сам когда-то играл в хоккей, даже был задрафтован Монреалем. Сам Сид встал на коньки уже в 3 года, в 7 лет дал своё первое интервью газете. Если он не играл в хоккей на катке или на улице, то отрабатывал броски дома, натягивая сетку перед старой стиральной машиной в подвале дома. Сетка не особо помогала, на стиралке живого места не осталось. Думаю, мне не надо тебе объяснять, каких высот добился этот парень. Твоё будущее зависит от твоих привычек, включая образ мыслей. Профессионала отличает от любителя то, что он смотрит не на достижения других, а на то, как они к ним пришли. Каждый успешный человек сначала стал им у себя в голове, прежде чем это заметили окружающие. Это и есть первый шаг в будущее твоей мечты. Я не знаю, какой путь выберешь ты, но путь к любому успеху это марафон, где 90% зависит от настроя. а остальные 10% у тебя в голове. Да и разве настрой берется не оттуда же? Цитаты великих. Вы никогда не добьетесь успеха в науке, бизнесе или чем-либо другом, если будете следовать за остальными. Масару и Бука.